Говорит мне. Просыпаясь, точно знаешь, где и с кем, что отмечаешь? График твой не для меня, я устала от вранья. Каждый день проблемы сборы, ни о чем все разговоры в твоей жизни я, как тень, Проходил так каждый день, Ты футбольный хулиган, твоя жизнь сплошной обман, И не верю ни одному, я твоему слову, Каждый день на веселье. ты почему такой? Говно жизнь моя, год за годом проходили в поездах, жизнь колесили. Больше мне побег не надо, но залпя пили. Живу так дорог мне, но на деревья позвонишь не завтра снова, и мечту свою искал, все, что можно, потерял, понимал и раздавал, все прочь простого, становился все сильней, ближних потерял друзей. И тут такой комок где, завтра